Проникновение прошло... скучно. И все из-за демонстративно позевывающего и покряхтывающего во его невероятной обстоятельности в планировании и действиях. Я-то мечтал вышибить кусок вырезанной обшивки ударом ноги, направить в кромешную ледяную тьму луч мощного фонаря, сделать решительный шаг внутрь погибшего корабля, где в повалку лежат тела погибшие от неведомой заразы команды. Ну ладно, тел тут быть не может. Ну пусть роботы в повалку лежат, погибшие от... Короче, я жаждал действий, к которым подходило такое определение, как «крутые», «молниеносные», «решительные» и даже «безжалостные». А тут… Квадратный, сделанный запасом проход, открылся по расписанию. Затем, будто не замечая открывшегося входа, механик неспешно упаковал вырезанные листы в большую стопку, перетянул всё тросом и заставил меня потянуть всё это добро к носовому трюму нашего судёнышка и загрузить внутрь вместе. После чего механик кашлянул и буднично молвил в микрофон обождём». «Чего?» — не выдержал я. «А туманность его знает, сынок. Просто обождём». «И как долго?» — тоскливо вопросил я, уже костеря себя за не к месту проявленную мудрость и покладистость. «А как пятый справится и как загрузим отрезанное, так и начнём». «Отрежет что?» — выглянул я из дыры в носовой части, как космическая пугливая обезьянка. «А он...» «Он отрезает малый маневровый двигатель», — подробнее пояснил Лео и тут же добавил. «Верное решение, старший механик». «Верное», — вынужденно признал я, глядя на подобравшегося к торчащему из овала в движку робота. «А он не повреждён? Я про двигатель». Чуть помят, частично содраны модули крепления, но остальное в порядке. «Нам нужны движки, Тим. Да нам любая дребедень сгодится, сам знаешь». «Знаю», — признал я. «Знаю. Ладно, ждём». Только через два часа, когда срезанный маневровый двигатель был уложен под брюхом Леонардо, в зияющий проём в корпусе курьера влетел тряпичный манекен в треснутом шлеме. Приманка исчезла внутри, и снова потянулись томительные секунды. Следом, с помощью вафамыча, в проём въехал пятый с активированным сварочным аппаратом. Внутри курьера впервые за очень долгое время появился свет — а на наших экранах дрожащая, едва различимая картинка. Небольшой совсем трюмный отсек, один из многих. Всё пространство подобных корабликов представляет собой что-то вроде пчелиных сот, множество внутренних переборок, что усиливают прочность корпуса, а заодно гарантируют, что при повреждении и разгерметизации одного грузового отсека другие не пострадают. Часть переборок открывается, другие нет. Тут не угадать. В любом случае нам без разницы. Так и так придётся резать сталь, как сказал Вафамыч. Я и Лео были с ним полностью солидарны в этом выводе. Даже если нам удастся запитать корабельные системы, очнувшийся корабельный труп ни за что не даст нам доступа к дверям. А без доступа двери не откроются. Разве что взламывать их программные коды. Но это, во-первых, не факт, что получится, а во-вторых, займёт столько времени, чтобы быстрее действовать грубой силой и наделать себе двери с помощью сварочного аппарата. «Можно!» — решился, наконец, Вафамыч. «Я первый!» «Осторожней там!» — невольно повысил я голос, одновременно вспоминая, сколько страшных историй я слышал про спятившие корабельные системы защиты и сколько видел блокбастеров на эту же тему. «Запертые в Артемии», «Запертые в Артемии два путь к пылающему мостику», «Железяка жаждет убивать», «Падение на солнце», «Раз отсек», «Два отсек», «Дреддноут Коалара», И во всех этих фильмах и сериалах немало героев превратилось в кровавый фарш или жалкую кучку пепла, попав под удар корабельных систем защиты. А их перерезало надвое всякими разными створками. Хотя, конечно, моим любимым и многократно пересмотренным фильмом является «Космический волчонок», что был снят по мотивам очень-очень старой и написанной ещё в докосмическую эру книги «Морской волчонок» автора Томаса Майна Рида. В этом фильме сбежавший с родной орбитальной станции пацан оказывается в трюме гигантского и, само собой, беспилотного старого транспортника, чей управляющий эскин вдруг сходит с ума и направляет корабль в таранище пике на недавно покинутую станцию, мотивируя это тем, что людское племя — заразная плесень с коллективным разумом, что пытается уничтожить Вселенную. Волчонку приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы выбраться сначала из трюма, затем преодолеть километры полных опасностей коридоров и, наконец, дать последний бой рядом со спрятанной внутри реакторного отсека серверной, в то время как в дальнем трюме отключается охлаждение одного особого военного контейнера и... Эх, есть, конечно, накладки. И кто додумался пихнуть серверную внутрь реакторного отсека? Но фильм был и есть запредельно крутой. «Жду тебя, Тим!» «Иду!» С огромным облегчением выдохнул я и, сделав мягкий шаг, быстро поплыл к курьеру. Я уже наловчился преодолевать это расстояние одним солидным прыжком. «Проявляйте максимальную осторожность!» — потребовал Лео. «Может, мне стоит взять прямой контроль над пятым?» «Действуем по плану!» — не согласился механик. «Но пока угрозы не вижу». «И хорошо!» — улыбнулся я, беззвучно ударяясь ладонями о корпус курьера в метре от вырезанного прохода. «А сокровищ не видать?» «Смотря что ты считаешь сокровищами, Тим!» — хмыкнул Вафамыч. «Сам глянь!» Подавшись назад, чтобы избежать мучительно медленно оседающего полевого образования, а заодно выругав себя за этот дурацкий хлопок ладонями, уже привычным движением я сместился в сторону и, не раздумывая, нырнул внутрь чужого корабля. Первое, на что наткнулся — контейнеры. Пластиковые однотипные зелёные контейнеры, уставленные так идеально и так плотно, настолько крепко скреплённые болтами и ремнями между собой, что даже крушение курьера не смогло сдвинуть их с места. Зелёная несокрушимая стена с белыми и красными нашлепками пластиковых сопроводительных документов, налепленных в строго одинаковых местах контейнеров. Тут можно даже не напрягать голову. Ответ очевиден. Загрузку осуществлял и e скин, поэтому всё так идеально. Если во вскрытый нами отсек трюма иступала нога человека, то одет он был в чистенький комбинезон складского служащего, а в руках держал планшет, на чьем экране небрежно выставлял галочки, подтверждая сделанное. «Глянь!» В голосе механика, что уже подплыл к соседней стене и задумчиво изучал тёмный экран рядом с переборкой, звучала нескрываемая грусть. Не став задавать ненужных вопросов, я толкнул себя контейнером, и у меня перед глазами возникла невероятная куция для человеческого взгляда, информация и настоящий полновесный роман для тех, кто мог читать компьютерные коды. Но мне хватило и этих нескольких слов. Сместившись левее, прочитал ещё пару слов и грустно оглядел сначала такой многообещающий трюм. Семена. Много семян. Зелёные контейнеры содержали семена. Зерно посевное зерно, если точнее. В этих тяжеленных контейнерах содержались центнеры и тонны посевного зерна, предназначенного для какой-то новорождённой планетарной колонии. А может, для орбиталки с развитым сельским хозяйством, где стараются разнообразить рацион и не допустить голода. Точнее узнать нельзя. Адрес отправителя имелся, но был даже не зашифрован, а просто указан в цифровом коде, что понятен только компьютеру. Такая программа найдётся на любом планшете, но пока я не видел смысла в том, чтобы срочно узнать, какая из колоний лишилась пассивных семян. Хотя вряд ли это колония. Обычно чудовищно огромные колониальные корабли несут в себе все необходимое для успешного развертывания и начального развития колонии. В космосе расстояния настолько велики, а опасностей так много, что полагаться на своевременную доставку нельзя. Особенно такая самонадеянность чревата в окраинных секторах. Так что, скорее всего, семена шли на какую-нибудь сменившую руководство орбитальную станцию. Медленно двигаясь вдоль стены зеленых контейнеров, я читал все новые и новые названия кукуруза, пшеница, рожь, овёс, клевер, люцерна, красная фасоль, водорослевые споры, снова кукуруза, белая фасоль, соя, другой вид сои, третий вид сои. Судя по многочисленным указаниям вроде 5G2, 11 mod 17, элита 71.m, тут были представлены линейки генномодифицированных культур, что способны расти без малейшей помощи. Брось горсточку зёрен хотя бы отчасти плодородную почву, плесни воды И можешь уходить. Посаженное растение само оживёт, пробьётся наружу, сначала приманит к себе, а затем убьёт выделяемыми токсинами и тут же сожрёт всех насекомых, кроме полезных, заодно уничтожит все сорняки, вырастет в ускоренном режиме, максимально быстро даст большой урожай, а затем, выждав пару циклов, самостоятельно завянет и стремительно разложится на перегной, не забыв перед гибелью, максимально обогатить почву азотом и чем-то там ещё. Можно делать следующую посадку. И это ещё обычные сорта, из дешёвых и массовых. Я видел много документалок на эту тему. Исследовательские лаборатории могущественных корпораций творят чудеса в погоне за прибылью. «Тим?» «Иду». Очнулся я от раздумий и глянул на индикатор количества кислорода. «В запасе ещё час». «У меня около часа», — озвучил я вслух и решительно добавил. «С пустыми руками не уйду. Хоть что-то да утащу». «Лео?» В первом трёме посевные культуры. Кукуруза, пшеница, рожь, овес и другие. Вафамыч, а может быть так, что написано «фасоль», а внутри что-то поинтересней? Конечно! Азы контрабанды!» хмыкнул механик, хватая меня за плечо и подтягивая к себе. «Ну что, готов?» «Ага», — кивнул я, подсоединяя планшет к разъёму под мёртвым экраном у переборки. Но что-то не верится. «Корабль мёртв». Буркнул старик, медленно проводя ладонью по стене Трюма. И вряд ли в его жилах осталась хоть капля энергии. Не осталось, подтвердил я через полминуты. Странно. У тебя показатели радиационного фона в норме? Тоже про реактор подумал. Ну да, не хватало еще облучиться. Нет, сам реактор цел, но он заглушен. Чтобы Искин заглушил питающий его реактор? Лео. Ты бы так сделал. У меня нет соответствующих жестких инструкций, Тим но изначально я не был предназначен для пилотирования и в меня не встраивались соответствующие непреложные алгоритмы. Но я обладаю достаточными знаниями, чтобы уверенно заявить. Ни один искин e не станет глушить исправный источник энергии без веской причины. На вскидку могу назвать три самые вероятные причины для данного случая. Озвучь: достаточно серьезное повреждение реактора. Дальше. Прямой приказ. Приказ от человека? Да. Или от вышестоящего Искина, выполняющего чей-то приказ. В общем, владелец судна может отдать приказ полностью заглушить реактор, и приказ будет выполнен. Также подобной властью обладают правоохранительные структуры. К примеру, служба дознавателей. Ага. И третий. Если Искин умирает. Голос Лео остался равнодушным и спокойным. Любой ИСКИН, понимая, что вот-вот прекратит функциональность или же, как вы говорите, спятит, обязательно заглушит реактор, который нельзя оставлять без контроля. Интересно. Думаю, здесь произошло именно это. Судя по сделанным тобой фотографиям, кормовая и центральная части корпуса курьера уцелели. Повреждения носовой части оценить не могу из-за завалов. Но в данном случае это не важно. Серверные и реакторные отсеки в любом случае уцелели. Они находятся в центре? Чуть смещены к корме, если верить стандартной схеме из имеющихся у меня источников. Не зря мы выкачили всё, что возможно. Хмыкнул я, отсоединяя планшет. Рубай сварку, Вафамич. Прорубаем дальше. Понял тебя. «Тим, ты сделаешь выборочную проверку контейнеров?» — осведомился Лео. «Прямо сейчас», — ответил я, медленно двигаясь к стене контейнеров. «Какова покупная цена на такое зерно?» «Невысокое. Размеры контейнеров?» «Сейчас сфотографирую осторожно и отправлю», — ответил я, выбирая ракурс. После слов «Механика» о кодах, что прямо через экран проникают в программный код из кинов и выжигают им мозги, я как-то начал переживать. Поэтому сделал фотографии так, чтобы передать скучающему Лео всю необходимую информацию, но без кодовых клякс, как их почему-то назвал Вафамыч. Реально бесит подобная ситуация, когда ты не уверен в том, реальна ли угроза, но вынужден осторожничать. Надо будет обязательно подковаться в этом вопросе в ближайшем будущем. Как долго резать будет? Металл тут тонкий, так что далеко не уходи. Понял. Передав фотографии, я разобрался с запломбированными запорами крайнего контейнера, вскрыв так называемый досмотровый люк. Пробил тонкую дышащую мембрану, и из дыры потекло зерно. Кукуруза. Ладно. Следующий. Зерно. Ладно. Следующий. Я проверил около десятка контейнеров, запуская в них руку по плечу. Ничего, кроме массы различных семян, что растеклась по всему трюму. Зерновое заражение. «Готово, Тим. Петя пошёл». «Кто?» «Петя». Механик подтянул к себе манекен и толкнул его в вырезанную дыру. «А почему Петя?» «Кто знает?» «Бывший мой капитан так называл этих болванов приманочных». «Чем же ты раньше занимался, старший механик Вафамыч?» — скрипуче поинтересовался Лео. Издав неопределённый смешок, механик завёл внутрь пятого, выждал пару секунд и успокоенно кивнул. «Вроде тихо». «Вроде тихо», — повторил я, плывя к следующей дыре.